ЭПИЛОГ Это длилось мгновение или часы? Петя не понял. Осталось лишь ощущение, что вода смыла очень большое зло, накатившая волна закрутила в своем сверкающем водовороте. Это было весело. Такой же щенячий восторг охватывает, когда во время морских забав подныриваешь под прозрачную теплую волну. Не страшась, что тебя утянет от берега. Вода схлынула. Однако на набережной один лишь Петя промок до нитки. Мезе и Гении, похоже, волна не коснулась. Обе взволнованно смотрели на каменные изваяния сфинксов. Мадам утирала глаза батистовым платком. Душа мученика покинула темницу. Вздохнула гения. Теперь и сфинксы свободны. Ра. «Умчал невинную душу на своей колеснице», — сказала Мизе. «Лишь сейчас до Пети дошло, что крыши дворцов и зданий Петербурга сияют в лучах восходящего солнца. Ночь полностью отступила. Выходит, я всё пропустил?» Мальчишка был немного разочарован. «Обычным людям не позволено видеть такое!» раздался тонкий голос Семёна Семёновича Чумикина. «Дед!» Петя радостно огляделся. Но странно, на набережной были лишь он, мадам и египтянка. «Дед, помолчал бы пока. На ребёнка столько всего навалилось!» сварливо сказала гения, почему-то обращаясь к миниатюрному сфинксу, которого вынула из кармана своей широкой юбки. «Нет уж!» Я и так молчал столько лет, возразил голосом профессора Сфинкс на брелоке, смешно выпячивая губы. Ты же не будешь прятать меня от внука в кармане всю оставшуюся жизнь. Петя изумленно протянул руку к брелоку. Гения нехотя отпустила мини-сфинкса на его ладонь. Дед, только и смог сказать мальчишка, значит ты теперь тут. Игрушечный сфинкс вздохнул. Получилось довольно забавно. Петя даже улыбнулся, но тут же спохватился и вернул себе печально изумленное выражение лица. «Да!» — слегка пискляво сказал сфинкс-дед. «Скажи спасибо, мадам. Оригинальный способа спасти меня и придумать нельзя». «Глупо ждать благодарности от такого вредного старика!» — недовольно фыркнула мадам. «Если б не моя магия!» От тебя не осталось бы вообще ничего! И точно все мумии исчезли: ни Петесхе, ни Уотти, ни профессора, ни студента. А куда они делись? спросил Петя, имея в виду мумифицированные тела, души египетских жрецов получили освобождение и вознеслись, а их мумии должны быть на месте, в Эрмитаже, пояснила Мизе. А что касается твоего деда и твоего друга, он мне не друг! Вскрикнул кто-то истеричным тонким голоском. И гения достала из другого кармана крохотную фигурку египетского кота. «Никита?» — изумился мальчишка. Кот зло тяпнул гению за палец. «Но-но!» — строго сказала она. «Будешь хулиганить, перепревращу в таракана!» Мадам своими чарами перенесла их физические тела и души в твои сувениры, закончила свою мысль Мизе. Не сделая она этого, служба безопасности гильдии подвергла бы их аннигиляции. «Чего? Уничтожила бы!» — пояснил сфинкс-дед. «Разложила бы на атомы! С телом Грифона это уже случилось!» Петя огляделся. Да, никаких следов огромного существа, защитившего его ценой своей жизни. И на одежде мальчишки не осталось ни следа от Грифоновой голубой крови. Петя стало грустно, но долго грустить он не смог, потому что сувенирный кот на руке мадам вдруг начал себя вылизывать. «Можно его подержать?» Мадам посадила на ладонь мальчишки сувенирного кота рядом с сувенирным сфинксом. «Какое унизительное фиаско!» — произнёс кот Никита. «А ведь я подавал большие надежды!» Петя смотрел на живые сувениры на своей руке. Потом машинально сжал руку, и оба сувенира тотчас в испуге завопили. «Ты нас раздавишь!» «Ты нас раздавишь!» Петя сам испугался и тут же распрямил ладонь. «Извините, забылся!» Он перевёл взгляд на гению. И надолго они там застряли. Нельзя ли их назад расколдовать? «Посмотрим на их поведение!» Изрекла мадам. «Ничего обещать не могу!» Да она просто не знает, как это сделать, капризно сказал сфинкс дед. Как же хорошо, что я на ней не женился в свое время. Ты не женился на мне лишь потому, что наши дети решили жениться, неосторожно сказала мадам. И тут же осеклась, глянув на Петю. Дружочек, я тебе все-все объясню. Тем более, что жить ты теперь будешь со мной. С вами? Петя не знал, радоваться ему или огорчаться. Он пока вообще мало что понимал. Мизе вскинула руку. «Тихо!» Египтянка прищурилась на гению. И та как-то сникла под её взглядом. «Мадам, не хотите ли объяснить, почему вы решили заточить меня в башне?» спросила египтянка. Голос её стал ледяным. «Хотели сорвать ритуал?» Гения тяжко вздохнула. «Простите ее», — сказал сфинкс-дед, «ведь она испугалась за внука». «За внука?» «За внука?» — одновременно переспросили Миза и Петя. «Да», — подтвердила гения и бросила на мальчишку виноватый взгляд. «Ты и мой внук тоже. Когда я узнала, что ты избранный, я очень хорошо поняла, чем это для тебя чревато и поэтому решила, что для тебя будет лучше считать всё сном. Гения подняла на Мезе глаза полное раскаяние, взяла её за руку. «Если б не внук, я никогда не осмелилась бы на такой поступок, поверьте, госпожа!» Египтянка окинула её внимательным взором, а потом вдруг широко улыбнулась. «Ладно», — сказала она, — «к счастью, всё закончилось как надо». — Не всё! — не всё! — вскричали одновременно сувенирные сфинкс и кот. — Не всё! — вздохнул Петя. — Ведь Грифон погиб! Мизе и Гения переглянулись и, кажется, подмигнули друг к другу. А потом схватили Петю под руки и повели вверх по лестнице. У Грифона остался птенец. — Надо его проведать! — сказала Мизе. — Птенец! — изумился Петя. — Да, идём, идём же скорее! «Куда?» Однако Петя уже готов был шагать куда угодно. «Как куда?» — сказала гения. «В новые Фивы. Это неподалеку. Надо только войти в башню в аптекарском квартале, а там уж рукой подать». И они быстро пошли, так и не расцепив рук. Бессмертная египтянка — обычный питерский мальчишка, который уже, кажется, перестал быть обычным и хозяйка то ли магической, то ли алхимической аптеки со странным именем гения. Наверное, она и вправду была гениальной, но это уже совсем другая история.